16 Мелкое зверьё проникало в здание через дыру в коридоре западного крыла Патрушева не знала о прорехе, иначе приказала бы заколотить её досками Обычно ночными гостями были мыши полевки реже заблудившиеся кошки Сегодня интернат навестил ёж Водя ушами, принюхиваясь, зверёк семенил по паркету Он проголодался, потому что последний раз нормально ел два рассвета назад. Тогда в лощине ему попался ужонок, а в здании было вдоволь еды. Он выудил из щелей дохлого мотылька, нашел за плинтусом майского хруща и вкусную волосатую жужелицу. Чувствовал запах из туалета, в мусорном ведре благоухали огрызки яблок. Слизняки и дождевые черви таились под панелями. Половицы скрипнули протяжно. Ёжик зафыркал, прижался к стене. В пустом и темном коридоре кто-то был. Зверек не полагался на плохо развитое зрение, но всецело доверял Нюху. Нюх сообщал, что это не человек. Ёж вообще прежде не сталкивался с подобным запахом. Он решил убежать. Попятился. Забрятся ли бубенцы? Рука схватила ощетинившегося ёжика. Ухоженные ногти переливались серебряным лаком, ежик свернулся в клубок. Рука поднесла добычу к рту, губы раздвинулись, и если бы у этой причудливой сцены были свидетели, они бы поклялись, что рот полон бриллиантовых зубов. Охотник вгрызся в ежа, не обращая внимания на боль. Через иглы к горькому мясу кровь забрызгала паркет. На пищеблоке гремела посуда, позвякивали вилки и ложки, но столовая была безлюдна, не считая Жени, сидящего с ноутбуком в дальнем конце помещения. Фоном ссутулившемуся парню служили фиолетовые сосны и набухающие насыщенной краснотой небо. Закат плыхал за лесом, будто гигантский хулиганистый мальчишка подносил к хворосту зажженную спичку. «Что такого срочного?» Оля присела напротив приятеля. Да, она уже думала о нем как о приятеле, избегая слова «друг». Рановато. Не заводят так быстро друзей. Люди низменны, подлы и могут предать в любую минуту. «Добби!» — из-под спудной вредности добавила она. «Давай ты не будешь называть меня Добби, а я не стану называть тебя Гермионой». Она хмыкнула. Справедливое предложение. «Забили». «Видела Кирилла?» «Нет». «Я тоже». «Наверное, с ним психолог работает». Снаружи зажглись фонари, и окно превратилось в зеркало, отразившее ребят. Оля посмотрела вглубь столовой, на тени у прилавков. Поскоблила ногтями запястье. «Я тут кое-что нагуглил», — Женя похлопал по скамье. Оля пересила к нему, сделанной неохотой. Она была рада ощущать его плечо в этом безразмерном царстве полумрака. Кастрюли звенели на кухне, словно там не поварихи возились, обуянил полтергейст. Женя пододвинул ноутбук. В браузере была загружена черно-белая фотография, на которой явно была запечатлена современница Генри Джеймса. Здание с рогатой крышей, стрельчатые окна, терраса. Дворянский особняк, помолодевший на столетие с длинным хвостиком. Группа детей стояла во дворе в неестественных позах, словно кучка манекенов, подвальных деревянных кукол с конечностями на шарнирах. И что это такое? Дом построили в 70-х годах позапрошлого века по заказу некоего графа Верберова. Здесь гостили многие художники и скульпторы того времени. Верберов скупал произведения искусства, дорогие книги, заказывал из-за рубежа старинные вещи. После его смерти поместьем управляла вдова Анна Верберова. Заголовок от сканированной статьи гласил «Графиня-убийца из деревни Гурьева». «Она разорилась», — вещал Женя. «Чтобы как-то содержать имение, продавала коллекцию графа. Открыла в 88-м приют для сирот. По официальной версии, чтобы получать пособие. Убивала детей, топила в ванне». «Вот черт!» Оба подумали о медной ванне на львиных лапах, о сидящем в ней манекене. Как лодочник в каноэ, как хорон, манекен плыл по подземной реке, по со зловонной тьмы. Полиция откопала восемнадцать трупов, девятнадцатый обнаружили в подвале. «Там?» — спросила ошарашенная Оля. Без уточнений было ясно, что она имеет в виду комнату со ступенчатой пирамидой, кукольный домик для призраков. «Полагаю, там». «Ты сказал...» «По официальной версии. Есть неофициальная?» «Есть. Последние жертвы Верберовой погибли не в ванне, а в специально построенной для этих целей купели». «В том бассейне?» — обомлела Оля. Она вспомнила неглубокие желоба, склизкую плитку и мокриц. «Неужели это было местом преступления, орудием немыслимых жестоких пыток?» И дети захлебывались в подземелье на радость кошмарным персонажам Фрески. «Ехидному орликину и довольным сытым крысо-собакам?» «Я считаю», — сказал Женя, — «она проводила ритуал, приносила сирот в жертву». «Кому?» Вспышка молнии озарила холл камин и кривляющегося орликина. Холст пах свежей краской. Глаза Орликина были насыщены вишневыми, еще не потускневшими, кожа не желтоватой, а свекольного оттенка. «Она идет!» — зашептались, вздрагивая мальчики. Окна вспыхивали небесным электричеством, в коридорах западного крыла горели газовые рожки. Тараканы кишели на ковровой дорожке, половицы скрипели, пищели крысы. Хозяйка ведьма шла к спальням воспитанников. «Она нас съест!» Всхлипнул Иван, кутаясь в дырявую дерюгу. Его шея была воспаленная от укусов клопов, а вши прыгали в волосах. «Не съест», — ответил соседней койки Назар. Он прижимал к груди тряпичного морячка и молился. «Не Богу, а покойной матушке! Выручи меня, спаси меня от ведьмы!» «Тимка в деревне уже», — сказал Мирон, мальчик с покалеченной ступней. «Он помощь позовет». «Мирона волки съели. перечил Иван. «Выдумала она про волков, чтобы мы в лес не шастали». Насар меньше всего боялся быть задранным волками. Словно в насмешку ветер завыл снаружи, ливень лупил по фасаду, гром гремел, и с каждым ударом дети вскрикивали негромко «Идет! Идет! Идет!» Дверь распахнулась, молния воткнулась в землю неподалеку от проклятого поместья. расщепила березку и высветила длинную и тощую фигуру в проеме. Мальчики затихли, пригвожденные к постелям душераздирающим ужасом. Под барабаны грома, под пушечные залпы графиня вошла в покой, подол платья подметал металл занозистые доски. Одеяние хозяйки было черным, как беззвездная ночь, как ее лютые глаза, утонувшие во впадинах. а молнии салютовали, позволяя нехрести видеть затаившихся сирот и одну пустую койку у стены. «Тимка», — подумал Назар, целуя в теме морячка, — «беги, Тимка, беги, родной!» Женщина-старуха, хотя ей не было и пятидесяти, заскрипела половицами, спина прямая, высоко поднятая голова, волосы цвета вороновых перьев струились по рукавам, Пальцы щипали в воздух. В комнате пахло дерьмом и страхом, горшки не выносились с воскресенья. Она зверюга, думал Назар, и она хуже волчицы. Бескровные губы почти не размыкались, когда женщина заговорила гортанно. Купаться, купаться пора. Назар не вынес пытки, вскочил с постели, норовя боднуть ведьму лбом, но она впилась рукой в его кудри, скомкала. и желание сопротивляться испарилось. Остальные дети, и Мирон, и Иван, прикидывались спящими. Так выживали в этом доме. Мамочка, спаси! Купаться, грязнуля, прошелестела ведьма. Она вела Назара на заклание, как ягненка, пинала ногой, подталкивала, если он падал, хватала за шиворот и волокла по коридору. Это доставляло удовольствие рыбам в неводе, орликину, гончим грызунам. Ставни стучали деревянными челюстями, дождь хлестал в открытые окна, окроплял идущих. Автору мозаичного панно, петербуржцу-страннику, оставалось 23 года до покупки билета на трансатлантический пароход «Титаник». В северном крыле вспышки молний разгоняли по углам приспешников ночи. Жирные крысы карабкались друг на друга, ядовитые пауки и мясистые скалопендры ползли в логово, лишь рогатые тени не шевелились. Назар скатился кубарем с лестницы, выронил морячка, тут же подобрал. Стесанные колени кровоточили, но ему было не досаден, синее пламя освещало подвал. Напитывало высокое зеркало и воду в крестообразной купели. Примерно так Назар представлял ад, думая о том, куда попадет после смерти батька, задушивший маму. Графиня подтащила стонущего мальчика к кресту. Каменная пирамида напоминала алтарь, а ростовое зеркало — икону. Но не святую, а бесовскую, со скалящимися личинами. На постаменте горели черные кадящие свечи, фреска наплывала из тьмы страшными мордами. Назар понял, что обречен. Тимку растерзали волки в дебрях, его растерзают черти в подземелье ведьмы. Это же они кишат над постаментом. Щупальца мрака, железные клювы демонов. Никто не вызволит мальчика. А расправившись с ним, как с остальными, ведьма примется за уцелевших. Мерцающие свечи окаймляли купель. Графиня взяла Назара на руки так же, как он держал куклу-морячка и вошла в воду. Зеркало было слегка наклонено вперед, и крест аккуратно умещался в раме. Ведьма запела, оглаживая кудри мальчика, роясь в них ногтями, точно ловила в шеи. Колыбельное убаюкивало, усыпляло, высасывало страх заодно с волей. Назар обмяк. Мелодию графиня услышала, утопив первого ребенка. Ее мурлыкали тени, ее принес ветер, ее сплели из паутины крестовики. Язычки пламени трепыхались. Графиня сказала, глядя в зыбкое зеркало, в начертанной детской кровью знак, «Отдаю душу, забираю душу. Как дьявол вечен, так дьявол един. Верни душу Николая, забери душу Назара. Нырнет в Иордан, выплывет иным». Она погрузила мальчика в воду. Забулькали пузыри, слеза сорвалась с ее ресницы и капнула в купель. «Пожалуйста», — отчаянно простонала графиня, — «верни, верни». На постаменте появился мальчик. «В чистой белоснежной одежке, не читай чумазым сиротам». Он шел из глубин зеркала, как из дверного проема. «Коленька!» — закричала графиня. Поток пузырьков истощился. Больше не дергался Назар в воде. Рядом плавала его кукла, плоской мордашкой ко дну. Мальчик приближался, рыдающая графиня уже различала его улыбку и моряцкую бескозырку и голубой бант. «Дверь! Настоящая дверь!» — слетела с петель. и толпа горланищих мужчин ворвалась в подвал, потрясая палицами и топорами. Графиня не видела их. «Сыночек», — сказала она, — «сыночек мой родной!» Зеркало померкло. Растворилась хрупкая фигурка. Безутешную мать вынули из купели, и с царапанной сучами Тимка, стоявший на лестнице, зажмурился. «Крестьяне совершили самосуд», — произнес Женя. Нашли ее в подвале, где Верберова якобы поклонялась сатане. Ей выбили зубы, вырезали язык, обрили на лысо, вытащили во двор и четвертовали. Лошади разорвали ее на четыре части, останки скормили свиньям. «Она не заслужила пощады», — сказала Оля. «Девятнадцать детей, Господи!» В сознании людей Анна Верберова стала монстром, именно мистическим существом. «Говорили, она открыла способ переселить душу в Зазеркалье и жить там вечно. Угадай, как с тех пор нарекли графиню Верберову?» «Пиковая дама!» По позвоночнику пробежал холодок. «Кинула в холод и тут же в жар!» «Именно так, — сказал Женя, — и мы в ее доме!» Оля оглянулась ежась. Флуоресцентные трубки трещали под потолком, но помещение было слишком огромным, чтобы полностью его осветить. За пустыми столами торпезничали тени. В столешнице справа мелькнуло что-то темное, уж не силуэт летущей женщины, отразившейся в полированной поверхности. Пятно пропало, чтобы возникнуть левее. От стола к столу, из угла к застывшей Оле. «Жень!» — увлеченный Женя не услышал. «Спустя полгода у крестьян...» Участвовавших в расправе умерли все дети. Перед смертью они рассказывали о лысой женщине. Она преследовала их в зеркалах. Следов насильственной смерти не было. Корь, холера, а кто-то утоп, подавился или задохнулся во сне. «Это же байки!» — отрицал рационализм. «Скажи ему, мы живем в двадцать первом веке!» На мониторе медленно прогрузилась зернистая фотография. Камера фиксировала детские трупики, лежащие в повалку, накрытые холстиной. Вспомнился урок Игоря Сергеевича. «Бог смерти в шумеро мифологии, владыка преисподней, мор, разрушения и войны. Какое жестокое божество, кроме языческого идола, могло допустить такое?» «Тут кто-то есть», — насторожился Женя. Электричество выключилось. За окнами давно воцарилась тьма, теперь она оккупировала и интернат. Оля нащупала кисть Жени, сдавила, взявшись за руки, ребята вертели головами. Из темноты приближалась едва различимая фигура, цокали каблуки, скрипел паркет. Женщина двигалась к их столику. Чик, чик, чик. Свет погас, когда Игорь проходил мимо фонтана. Только что бил в спину, рисовал на влажной траве квадраты и внезапно пропал. Синхронно умерли фонари, оконные проемы слились с фасадом. Здание стало эбонитовым надгробием, черной скалой. Может, права, Элеонора Павловна, говорившая неоднократно, лучше я буду мотаться туда-сюда на автобусе каждый день, чем ночевать в особняке. Игорь решил, что Патрушева разберется с поломкой. Он покосился на зеленоватую нимфу и поспешил к асфальтированному прямоугольнику. «Кирилл, ты здесь?» Подросток исчез из кабинета психолога час назад. В таком состоянии оставлять его без присмотра было крайне опасно, и Игорь обегал весь интернат. Из западного крыла он приметил слоняющегося по баскетбольной площадке человека. «Кирилл?» Учитель отворил решетчатую дверцу и вышел на площадку. Ограда из сетки рабицы дребезжала на ветру. Лес шумел, загребал мохнатыми лапами воздух. и испарения клубились над кочками. Туман полз по земле, проглатывая автомобили на парковке, окуривал двор, проникал сквозь металлические ячейки ограды. Он пах раскопанной могилой. Игорь вспомнил невольно похороны матери, гробовщика, вколачивающего гвозди в крышку. Он ошибся. На площадке никого не было. Но кто-то бродил в тумане, за решеткой, там, где щупальца мглы странно чернели и извивались гадюками. Разве это не женщина в долгополом платье? Кто-то из педагогов? Игорь облизал пересохшие губы. Он понял, что нервничает. К черту, боится! Боится так, как никогда прежде. «Она идет», — подумала Оля, хватаясь за Женю в темноте. «У нее ржавые ножницы, она разрежет мне горло». Образ, корчащийся в озере твари, терроризировал психику. Этот же образ перенес на бумагу брат. Они оба знали правду. Оля затаила дыхание и слушала шаги. Пиковая дама прямо возле их стола. Скалит зубы, прекрасно видит их в непроницаемом мраке. Лампы вспыхнули неуверенно, свет поморгал и устаканился. Включились фонари на пришкольной территории. Перед столом действительно стояла женщина. — Боже, — сказала Валентина Петровна, — как вы меня напугали! — аналогично пробурчал Женя. — Я думала запереть столовую, не знала, что вы тут. — И мы, и поварихи? Оля сообразила, что грохот посуды на кухне давно прекратился. «Поварихи у себя», — возразила директор. «И вы бы не разбредались. Вдруг свет снова выключится. Здесь просто потеряться». Безобидная фраза показалась зловещей. Я помогал Красновой подготовить реферат, сказал Женя, пряча в сумку ноутбук. «Доделайте завтра. Спокойной ночи». «И вам». Под присмотром Валентины Петровны ребята выскользнули из столовой. Туман карабкался по фасаду, и пробовал стеклопакеты на прочность. Артём вышел на кухню, потирая веки, шлёпая полинолеуму босыми пятками. «Десятый час, Соня!» Артём зевнул и потянул ноздрями аромат, источаемый скворчащей сковородой. «Ничего не успеваю», — пожаловалась мама. Она следила за плитой и умудрялась параллельно причесываться и отвечать на сообщения в телефоне. Оля пила чай и читала книгу. Обложку украшал мрачный замок. Молния била точно в зубчатую башню. «Время, время, время!» — затараторила мама, наливая кипяток в чашку. Телефон булькал, принимая весточки. «Если опоздаю, меня убьют». «Я тебя защитю», — сказал Артем, подумав, что в этом белом платье мама похожа на ангела. «Защитю!» — передразнила Оля. «Неуч». «Перестань». Мама склонилась к Артему, потрепала по волосам, поцеловала в темечко. «Ты мой защитник, да?» Артём закивал. Мама перевернула деревянной ложкой ладушки, прикрутила газ под сковородкой, выгрузила на тарелке омлет. «В лесу открылся неплохой интернат», — сказала Оля, словно вычитала эту информацию в книге с замком. «Там полно пауков и крыс. Давай отдадим туда малого». Артем понимал, что сестра шутит. И шутки ее были, как обычно, неприятными, несмешными и злыми. Он насупился, но запах еды заставил забыть про планируемую обиду. «Не обожгись», — велела мама. Артем будто много месяцев не пробовал домашнюю стряпню. Набросился на омлет, заурчал. Мама улыбнулась, глядя сквозь карманное зеркальце. В зеркальце ее глаза были не светло-зелеными, а черными. «Черней ночи». «Никуда мы тебя не отдадим!» «Ну и зря», — сказала Оля. Звонок затренькал в унисон с засвистевшим чайником. «Оль, ну хоть немного, помоги мне! Видишь, что я опаздываю?» Оля не шевельнулась. Застонав, мама вышла из кухни. Кусочек омлета соскользнул с вилки. Артем обернулся и смотрел вглубь темного коридора. «Хороший интернат!» — насмешливо изрекла Оля. «Жирные пауки!» Артем молчал, хмурясь. Щелкнул замок, скрипнули двери. Раздался приглушенный вскрик, а затем что-то упало в прихожей. «Что это?» — спросил Артем дрожащим голосом. «Это из без всяких эмоций сообщила Оля. Из-за угла высунулась мужская рука, мускулистая и широкая, и окровавленный крюк скребнул по стене, сдирая обои. «Вашу маму придется сжечь», — сказал старик. Артем завизжал. и проснулся. Густые тени елозили по потолку, не было ни мамы, ни маминого завтрака, ни уютной кухни, на соседних кроватях спали одноклассники. Дверь была открыта, он видел коридор и подсвеченное снаружи окно. Артем хотел натянуть на голову подушку, снова попасть в тот прекрасный сон с мамой и омлетом, но слух уловил тихий шорох. Кто-то ходил меж кроватей. Артем Тень, ползущая по стене, имела подвижные, завивающиеся отростки и руки с длинными пальцами. «Грязнули!» — прошептала тень, оглаживая спящих детей, оставляя отпечатки на одеялах. «Скоро вы пойдете купаться!» — «Грязнули!» Артем подумал, что мальчики заслужили быть выкупанными как следует. Кирилл обогнул крестовидный жёлоб, поднялся по широким ступенькам. Подвальные жители наблюдали с искренним интересом. Деревянный манекен следил из-под гнившей вуали. Зыркали маски отверстиями, в них шебаршились жуки. Стрекотало в кукольном домике, скрежетало зубами за мебелью, подземные обитатели притворялись стопками книг или хранились до поры в паутине. Мнилась, а не только что жарко что-то обсуждали, перешептывались, хихикали. Но вот мальчик вошел в подвал, и куклы затихли по команде. Остался отголосок шепотков, насмешливое звонкое эхо. Кирилл утер рукавом слезы. Воспоминания перелистывались слайдами в голове. Отец был черствым, жестоким человеком, но случались дни, нет, даже минуты, их можно было пересчитать по пальцам. Вот дошкольник Кирилл гуляет с папой, и папа такой большой, такой сильный, никогда не сисюкающий, в отличие от мамы, вдруг подхватывает маленького Кирюшу и сажает себе на плечи, с его плеч видно далеко-далеко, весь город виден, вся счастливая, безоблачная жизнь. Вот, чтобы развлечь сына, отец выкапывает ямку в почве, кладет туда разноцветные стеклышки и накрывает их стеклом побольше, получается красиво. Красивее, чем все дорогие игрушки. А вот отец бреется у зеркала и в шутку проводит электрической бритвой по гладкой щеке подошедшего мальчика. Такое проявление нежности, такая отцовская любовь. «Что я наделал?» — прошептал Кирилл, хлопая по зеркалу пятерней. Оно оказалось липким, будто в смальце. «Как же я мог?» Кирилл закряхтел и подобрал свечу. чиркнул спичкой поднес пламя к амальгаме. Зеркало было магическим, как волшебная палочка или золотая рыбка из сказок, как лампа Алладина. Оно все исправит, все починит. На дне купили, лужи образовывало крест, перевернутый, если идти к пирамиде. В воде отразился тощий, костлявый силуэт. Мокрица вылезла изо рта пробковой маски, будто коричневый язык, будто маска облизалась. Отражение двоилось, создавалась иллюзия, что Кирилл в зеркале улыбается ядовитой улыбкой воскресшего мертвеца. «Пиковая дама, приди!» Кирилл замолчал, тяжело дыша. По портрету худой женщины ползли красные муравьи, стены серебрились росой, крысы или что-то иное шелестели за шкафом. «Пиковая дама, приди!» Сердце словно нашпиливалось на колючку. Горло пересохло, блохи грызли ступни. «Пиковая дама, приди!» Безрезультатно. сказок не бывает лампа Аладдина выдумка. «Я не знаю, есть ты или нет», — сказал Кирилл. Куклы внимали каждому слову. «Но если ты есть...» Кирилл подавился плачем. «Верни мне моего отца, я загадал не это!» Он ударил ладонью по стеклу. Амальгама колыхнулась, как мелкая лужица. «Я не этого хотел! Не этого!» кирилла обессиленно опустил голову. А когда снова поднял... Позади стоял отец. «Папочка!» Кирилл обернулся. Подвал был пуст. Никого в оранжевом кольце света, а за его пределами легион теней и сломанных кукол, крыс и демонов. «Не Орликин ли хихикает, подбрасывая острые колени? Не косы ли свистят, срезая головы прикопанных жертв?» «Нет, это скрипит механическая лошадка, это капает с потолка». «Папа?» Кирилл медленно поднес свечу к зеркалу. Он больше не отражался в нем. Прямоугольник занимала фигура отца, и отец тоже держал в руке огарок. и тоже протянул навстречу руку, пальцы соединились. Кожа папы была прохладной, гладкой, как стекло, и твердой, и немного жирной в сале. «Это правда ты?» Картинку омывали слезы. «Прости меня, я не хотел!» Улыбаясь, отец задул свечу. Оба огонька в зазеркалье и в реальности погасли. Во тьме щелкнули ножницы. Кирилл отпрянул, свет вспыхнул не в подвале, а в том гроте, что умело притворялся зеркалом. Два десятка свечей, окруживших купель, горели, в желобах переливалась золотом вода. На пороге миров возвышалась пиковая дама. Щупальца елозили, оглаживали раму, дверной короб цеплялись за притолоку, их тени кишели на фреске. Кривой, деформированный рот расползся в немом крики. Сегментированные пальцы хватали воздух, нестриженные ногти норовили располосовать плоть, извлечь требуху. Кирилл споткнулся и полетел с пирамиды, грохнулся в купель, замочил штаны, он слышал, как тварь идет по ступенькам, страницам, по разбухшим книгам. Кирилл вскочил и уперся кулаками в края купели, лужа отразила испуганное лицо. И второе лицо, наплывающее из-за плеча. Ледяные клешни вцепились в его виски и рванули обратно к постаменту. Дом заворчал, как голодный желудок, и хищные рыбы в неводе закатили от удовольствия глаза.